Занятие второе. Управление телом через управление разумом. Первое. Сядьте поудобнее в кресло и закройте глаза. Второе. Сделайте глубокий вдох и, выдыхая, расслабьте тело. Третье. Медленно считайте руки. В обратном порядке от 100 до 1. Четвёртое. Вообразите какое-нибудь тихое место из тех, что вы знаете. Пятое. Мысленно скажите себе: "Я всегда буду абсолютно здоров телом и душой". Шестое. Мысленно скажите себе, что когда вы откроете глаза при счёте 5, вы будете чувствовать себя бодро и лучше, чем прежде. Когда достигнете счёта 3, повторите это. Когда откроете глаза, подтвердите это ещё раз. Я совершенно бодр и чувствую себя лучше, чем прежде. Чтобы контролировать свое тело, вы должны управлять разумом. Чтобы научиться этому, вы должны контролировать альфа-уровень. Чтобы контролировать альфа-уровень, вы должны контролировать свое состояние релаксации. Начальная точка – это управление релаксацией. Позвольте рассказать историю лейтенанта Петра. ВМФ США MR Недавно моя восьмилетняя карьера в морской авиации оказалась под угрозой. Я страдал аллергией к лекарствам, что привело к краткому эпизоду сердечной аритмии. Обследование в армейском медицинском центре Брук выявило у меня пролапс митрального клапана сердца. Это врожденный дефект, который может быть диагностирован только при помощи сложного оборудования. Военно-морской устав запрещает человеку с подобным заваливанием находиться в летном составе. Диагноз был подтвержден двумя другими специалистами. Моя карьера казалась законченной. Мне оставалось лишь пройти еще через три недели обследования в военно-морском уставе, аэрокосмическом институте. До тех пор я не был слишком настойчив в своих занятиях по методу Сильвы. Но вспомнил, что любые аномалии могут быть исправлены. Я стал часто входить в альфа-уровень и представлять идеальное сердце, лишённое каких-либо дефектов. Я также снова и снова говорил себе, что сердце у меня теперь превосходное. Эта мысль крутилась в моём мозгу днём и ночью, пока я не поверил, что это действительно так. Через 3 недели меня осматривали 3 военных врача. Никакого пролапса. Врождённый дефект, существовавший 33 года, исчез. Все диагностические приборы и тесты указывали на совершенно здоровое сердце. Я снова начал летать. Теперь я твердо верю в ту силу, которая находится внутри нас и улучшает нашу жизнь. М.Р. расслаблялся и воображал свое сердце совершенно здоровым. Что разум воображает, то он воображает. и создаёт, если это очень важное, если мозг создаёт то, что он воображает, если это происходит на альфа-частоте. Мозг представляет собой полуторакилограммовый орган, заключённый в черепе. Разум, безграничный в своих размерах, всё-таки зависит от мозга. Именно на альфа-уровне мозг, особенно его правое полушарие это царство мыслей и чувств и эмоций, работает на нас. МР воображал своё здоровое сердце и уговаривал сам себя, когда мозг находился именно на этой частоте. Мысленные образы и вербальные инструкции это механизмы, вырабатывающие физические изменения на субъективном альфа-уровне. Использование этих механизмов и есть то, что мы называем программированием. МР, находясь на альфа-уровне, воображал своё сердце идеально здоровым и таким образом программировал свой ментальный компьютер, чтобы сделать сердце действительно здоровым. Разум правит мозгом, а мозг правит телом, и тело подчиняется. Альфа-состояние ключ. Оно выводит вас из объективного царства, физического мира, в субъективный мир, причинное или созидательное царство, царство, являющееся источником физического мира. Пребывание на этом уровне наделяет вас блаженным чувством пребывания в единении с самим собой. Вы осознаёте, что происходит во внешнем мире, но не участвуете в этом. Вы находитесь в полном покое, физически и ментально. Ощущение альфа-уровня. С каждым днём практики вы всё более углубляетесь в направлении альфа. После того, как вы достигаете альфа-уровня, каждый день практики уводит вас в более глубокое альфа, но не слишком глубоко, чтобы не уснуть, и позволяет вам пользоваться своим разумом для обретения суперздоровья себе и другим, пока вы остаётесь в альфа. Известная исследовательница обратной биосвязи Барбара Браун учила людей контролировать альфа-уровень, ассоциируя его с приятными ощущениями. Саавторы этой книги, преподаватель метода Сильва на Гавайях, использует для обозначения альфа гавайское слово алоба. Это означает одиночество, символизируя моей буквой О в середине слова, поясняет он: "Пределайте к одиночеству рукоятку, и вы достигнете альфа". Он демонстрирует это смелом в руке приписывая к букве о рукоятку, которая о превращает в п. алоба в альба. альфа действительно приятное ощущение. Возможно, причина этого в том, что, входя в него, мы отстраняемся от физического мира, попадая в мир внутренний, на один шаг ближе к раю. Когда вы достигаете альфа, нет ни звона колоколов, ни воя сирен, ни голоса, возглашающего это альфа. Вы просто чувствуете себя хорошо. Позитивное альфа. отношение. Главная суть метода Сильва в том, что он развивает сознание человека на низких частотах головного мозга ради достижения определённых благ. Этот контроль над собственным сознанием позволяет человеку улучшить свою производительность и способность решать проблемы. Но предположим, что в ходе этой подготовки Вы относитесь к этому методу так, что, дескать, он может и работает для кого-то другого, но не для меня. Такое отношение тоже является своего рода программированием. Вы программируете мозговые нейроны на то, чтобы они игнорировали ваши тренировки и сохраняли статус-кво. Или предположим, что после завершения учёбы Вы убеждаете себя, что метод не поможет вам справиться с данной проблемой здоровья. Это ожидание неудачи тоже является собой программирование и перечеркнёт всё, чего вы достигли тренировками, и вы действительно будете продолжать болеть. Желание, убеждённость и ожидание являются компонентами веры связующего звена между разумом и мозгом, дающего возможность реализовывать программы. Мозг работает и в объективном, и в субъективном мирах. Возьмём блестящего студента колледжа, отец которого желает видеть его юристом. Он сам не хочет быть юристом, но его отец имеет процветающую практику. И очень уважаем в своем округе. Так подталкиваемый отцом сын становится юристом. Процветает ли он так же, как его отец? Нет. Потому что его усилия не вполне искренни. Эта неискренность влияет на всю его карьеру. Он становится посредственным юристом. Сравним желание сына с мотивацией его отца, когда тот был молод. Отец просто жаждал стать преуспевающим адвокатом. Не взирая на финансовые препятствия и другие проблемы, он старается изо всех сил и в конце концов добивается своего. Желание, убеждённость и ожидания являются собой ступеньки к успеху и в объективном, и в субъективном мирах. Когда доктор Карл Саймонтон принимал нового пациента, он демонстрировал ему образы своих прежних пациентов до и после. Сейчас вы видите рак, а теперь не видите. С его стороны это было не хвастовство и не сама презентация. Он стимулировал негативные ожидания и убеждения пациента. Я пропащий человек. Вывернуться наизнанку, стать позитивными, я тоже смогу вылечиться. Он обычно показывал это в виде слайдов нескольким пациентам одновременно. Он также настаивал на том, чтобы эти слайды увидели и члены семей пациентов. Он хотел изменить их ожидания и убеждения в отношении прогноза с тем, чтобы они передавали свои ожидания и убеждения пациентам тем самым перепрограммируя их в позитивную сторону. Вера включает ментальный компьютер вводя сообщение программирования на челос. Вера также позволяет нам видеть конечный результат с энтузиазмом, а энтузиазм усиливает поток энергии, управляющей компьютером. Затем мозг обрабатывает информацию, переданную ему вериющим разумом. Его удивительным способом дан зелёный свет. Я преуспею. Когда второй реципиент искусственного сердца в больнице Луизилла сел в постели всего через несколько дней после имплантации, врачи ли ковали. Агентство Associated Press процитировала одного из них, сказавшего, что позитивное ментальное отношение пациента является очень сильным благоприятным фактором в процессе лечения. Процедура подкрепления. Разум это регулятор. Поэтому мы получаем пользу, когда контролируем свой разум, тем самым порождая успех ожиданиям и убеждениям. Первое. Когда вы проснётесь завтра утром, сходите в ванную. Если хотите, потом возвращайтесь в постель. Заведите будильник, чтобы он звонил через 15 минут. Второе. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям примерно на 20 градусов. Я проанализировал процесс. визуализации и понял, как он лучше всего срабатывает. Вспомните, как люди закатывают глаза вверх, стараясь отыскать ответ на вопрос, словно этот ответ написан на потолке или в небе. Я обнаружил, что когда мы действуем таким образом, мы вынуждаем наш мозг работать в альфа-ритме. Одновременно поднятые вверх и дефокусированные глаза, когда вы смотрите в никуда, способствуют активации правого полушария мозга. Ментальный экран управления разумом дает наилучшие результаты, когда глаза приподняты примерно на 20 градусов над горизонтальным уровнем. Я называю эту зону ментальным экраном. Использование ментального экрана на альфа-уровне становится важным средством для улучшения здоровья. Держав в уме эти пояснения, вы можете продолжить начатую выше процедуру. Третье. Медленно считайте в обратном порядке от 100 до 1. Делайте это про себя, то есть мысленно. Между цифрами выдерживайте интервалы в 1 секунду. Четвёртое. Когда достигнете цифры 1, удерживайте в уме образ самого себя как молодого, лучистого, здорового и привлекательного человека. Пятое. Мысленно повторяйте: "Я всегда буду абсолютно здоров телом и душой". Шестое.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 Чувствую себя прекрасно и в полном здравии. Чувствую себя лучше, чем прежде, и это так. Восемь шагов, которых в реальности только 3. Давайте проследим каждый из этих восьми шагов, чтобы понять их цель и лучше запомнить их последовательность. Первый Разум не может достаточно расслабиться, если тело не расслаблено. Для ощущения полного комфорта лучше предварительно сходить в ванную. Кроме того, когда вы проснулись, возможно, вы проснулись не полностью. Если вы сходите в ванную, это гарантирует полное пробуждение. Но на случай, если вы всё-таки проснулись недостаточно, чтобы оставаться проснувшимися, Заведите будильник, чтобы не рисковать опоздать, куда вам надо, согласно вашим дневным планам. Второе. Как я уже объяснил, когда человек приподнимает глаза на 20 градусов, это усиливает альфа-ритмы в мозгу и повышает активность правого полушария. Впоследствии, когда мы будем строить мысленные образы, это тоже будет делаться неправильно. приподняв глаза на этот угол. А пока это лишь простой способ усилить альфа. Третий обратный отсчёт расслабляет. Отсчёт вперёд возбуждает. Считать: 1 2 3. Всё равно что сказать: "На старт, внимание, марш". Но отсчёт 3 2 1 Умиротворяет. Вы никуда не бежите, кроме как внутрь самого себя. Четвёртое. Вообразить в расслабленном состоянии себя таким, каким вы хотите быть, это идеальный образ. Ипохондрики которые расслабляются и воображают себя больными, зачастую создают нежелательные физические симптомы. Вы же делаете обратное. Ваш ментальный образ создаёт желательные условия: молодость, здоровье и привлекательность. Пятое. Слова, мысленно повторяемые в расслабленном состоянии, создают понятия, которые они обозначают. образы и слова программируют разум, который воспроизводит соответствующее состояние. Шестое, седьмое и восьмое. Эти три последних шага представляют собой просто отсчёт до пяти для завершения упражнения. Отсчёт вперёд активизирует вас, но при этом хорошо отдавать самому себе команды, стать активным при счёте 5. Сделайте это до начала отсчёта, потом повторите попутно и сделайте ещё раз, когда приоткрываете глаза при счёте 5. Проснувшись завтра утром и выполнив это упражнение, вы поймёте, что всё это сводится всего к трём шагам. Первое обратный отсчёт от 100 до 1. Второе мыслинное изображение себя самого здоровым и подтверждение своего здоровья. Третье выход из альфа-уровня при помощи отсчёта от 1 до 5 и подтверждение хорошего здоровья и бодрости. 40 дней, которые могут изменить вашу жизнь. Вы знаете, Что сделать завтра утром? Но что будет потом? Вот ваша программа. Первые 10 дней обратный отсчёт от 100 до 1. Следующие 10 дней обратный отсчёт от 50 до 1. Следующие 10 дней Обратный отсчёт от 25 до 1. Последние 10 дней. Обратный отсчёт от 10 до 1. После этих 40 дней упражнений по релаксации с обратным отсчётом вы будете считать всего лишь от 5 до 1, чтобы пользоваться альфа-уровнем на благо своему здоровью. Как это делать, мы объясним на следующих страницах. Практикуясь, продолжайте читать, поскольку есть некоторые вещи, которые вы можете уже делать, не дожидаясь истечения 40 дней. Вы можете изменить свой утренний образ, чтобы помочь своему я справиться с конкретной проблемой здоровья. Вы можете помогать другим. Вы можете расширять своё понимание того, На что способен ваш разум в решении проблем и достижении целей в других аспектах вашей жизни? Вы можете накапливать свою веру и ожидания и тем самым улучшать свою способность на восстановление здоровья. Если вы будете выполнять это простое упражнение каждое утро в течение 40 дней, вы приобретёте способность управлять своим разумом на альфа-уровне. Может показаться почти ребячеством лежать в постели и считать в обратном порядке. Но каждый раз, когда вы делаете это, вы достигаете новой точки отсчёта для следующего раза. Вы идёте всё глубже и глубже, замедляя мозговые волны и подчиняя их своему контролю. Это словосочетание под вашим контролем означает две вещи: Первое. Вы делаете это целеустремленно. И два. Вы не спите. Этот контроль, следовательно, погружает вас в альфа, но не глубже и удерживает там. Полезно каждое утро повторять эту процедуру в точности, выполнять одни и те же шаги в одном месте и в одно время. Единственное, что меняется, это переход от 100 к 50 км, через 10 дней, а затем последовательно через каждые 10 дней к 25, 10 и 5. Другие вариации лишь затуманят точку отсчёта и возможно ухудшат ваши результаты. А каковы будут результаты через 40 дней? Вы сможете сесть в кресло, отсчитать с повёрнутыми вверх глазами от 5 до 1 и запрограммировать больше энергии, больше энтузиазма, продуктивный день, улучшение здоровья, оптимизм.